Однажды туманным январским днем 1812 года Чилдермас вошел в библиотеку дома на Ганноверский и коротко уведомил мистера Норрела, что убывает по делам на неопределенный срок. Затем, раздав многочисленной прислуге указание на время своего отсутствия, он вскочил в седло и ускакал. В следующие три недели.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 Он вернулся однажды вечером во второй половине февраля. Приглашенные к обеду Лассельс и Дроллайт сидели в гостиной вместе с мистером Норреллом, когда дверь отворилась и вошел Чилдермас. Явился он, судя по забрызганным грязью сапогам и мокрому от дождя сюртуку, прямиком из конюшни. — Где вы пропадали? — требовательным тоном вопросил мистер Норрелл. В Йоркшире, ответил Чилдермас, наводил справки о Винкулюсе. Видели его? живо поинтересовался Дроуэт. Нет. Вам известно, где он? спросил мистер Норрл. Нет. Может быть, вы отыскали его книгу? осведомился Лассельс. Нет. Вот как. ласель смерил чилдермаса неодобрительным взглядом примите совет мистер норрелл не позволяйте мистеру чилдермасу тратить время на бесплодные поиски винкулюса о нем вот уже несколько лет нет никаких известий наверняка он давно умер чилдермас преспокойно как человек имеющий на то полное право опустился на диван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 Зловонный поток перекатывался через его лицо, и если несчастный не захлебнулся, то лишь чудом. Что-то в бедолаге привлекло внимание Винкулюса. Он как будто узнал старика, по крайней мере наклонился и пригляделся. Потом расхохотался и пнул пьянчушку в бок. Нэн спросила мужа, кто этот старик. И Винкулюс ответил, что того зовут Клегг. Она спросила, откуда он его знает. Винкулюс сердито ответил, что и не знает вовсе, и никогда не знал, более того, и не хочет знать. Короче, в мире нет человека, которого Винкулюс презирал бы больше, чем Клега. Когда же Нэн не удовлетворилась таким объяснением, Винкулюс нехотя признал, что пьянчуга в канаве, его отец... Больше на данную тему он разговаривать не пожелал. «Да, но какое отношение все это имеет к нашему делу?» — прервал рассказ мистер Норрелл. «Почему вы не расспросили жен Винкулюса о книге?» На лице Чилдермаса мелькнуло раздражение. «Именно этим я и занимался, сэр. Четыре года назад. Вспомните?»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 Что же это за преступление? – спросил Лассельс. Поначалу Нэн никак не могла вспомнить, ответил Чилдермас. Но потом обещание угостить джином благотворно сказалось на ее памяти. Оказывается, Клег украл книгу. Книгу! – воскликнул мистер Норрел. О мистер Норрел! — возопил дролойд Это должно быть та самая книга, книга Винкулюса! — Она? — спросил мистер Норрелл. — Полагаю, что да, — ответил Чилдермас. Знает ли женщина, где книга? Мистер Норрелл даже подался вперед. — Нет, никакими другими сведениями Нэн не располагает, поэтому... Я отправился на север, в Йорк, где осудили и повесили Клегга. Я просмотрел все отчеты квартальных сессий и обнаружил, что Клег родом из йоркширского Ричмонда. О, да! Тут Чилдермас многозначительно посмотрел на хозяина. Винкулюс, как известно, тоже происходит из Йоркшира. Вначале Клег...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 — раздраженно сказал мистер Норрелл. — Речь о Йоркшире, королевстве Джона Аскгласа в Северной Англии, которым он правил на протяжении трех сотен лет. Вряд ли вы найдете в тех краях деревушку или даже поле, так или иначе не связанное с его памятью. Семья Финтхельм владела еще одним достоянием аббатства. — Сокровище это отдал им на сохранение последний аббат, и оно переходило от отца к сыну вместе с землей. — Книга по магии! — не удержался норл Если то, что рассказали мне в Йорк, шире правда, то это нечто большее, чем просто книга по магии. — Это книга магии! — «Книга, написанная собственноручно королем-вороном!» Все замолчали. «Возможно ли такое?» — обратился к мистеру Норрелу Лассельс. Хозяин дома не ответил. Новость глубоко и, видимо, неприятно его поразила. Наконец, мистер Норрелл заговорил.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 Были умные люди, способные написать нечто достойное внимания. Вместо этого они растратили отведенные им годы на поиски книги, которая, вероятно, никогда и не существовала. — А если она все же существует? Если ее нашли, что тогда? — не отставал Лассельс.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 — О, нет, нет, я с уважением отношусь к таким людям, уверяю вас, — рассмеялся Лассель. — Земледелие — полезное занятие, однако мало кто из фермеров может похвастаться классическим образованием. Сумел бы такой человек узнать латынь, если бы ее увидел? Чилдермас возразил, что Финдхельм, конечно, узнал бы латынь, он был не дурак.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 Собственное письмо, дабы сохранить свои мысли для грядущих времен. Якобы оно лучше латыни отражало работу его ума. Так было в начале правления короля Ворона. Однако, чем дольше оставался он в Англии, тем сильнее менялся, становясь менее молчаливым и более общительным. То есть...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 И Белазис? Но ни тому, ни другому не довелось увидеть их даже мельком. Если сохранился хотя бы малейший отрывок, написанный рукой самого короля ворона, то, несомненно... Тут мистер Норрелл снова погрузился в молчание. — Ну и ну, — подал голос Лассельс. — Сегодня вы не перестаете нас удивлять.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 Там он познакомился с неким кузнецом, тоже отъявленным пьяницей. Они поспорили, кто кого перепьет. Состязание длилось два дня и две ночи. Сперва они просто пили. Потом принялись заключать самые безумные пари. В углу таверны стояла бочка с соленой селедкой. Клег заявил, что кузнец не пройдет от стены до стены по усыпанному рыбой полу.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 роберта финтхельма и тогда клек разорвал ее на полосы и съел по кусочкам мистер норелл вскрикнул от ужаса даже Лассель удивленно заморгал через несколько дней продолжал чилдермас клек протрезвел и понял что натворил он отправился в лондон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 «Мистер Норрелл», — Лассельс прочистил горло, — «признаюсь, здесь я на стороне мистера Чилдермаса. Если бы Клек имел книгу при себе или хотя бы знал, где она находится, он, несомненно, предъявил бы ее в суде и попытался обменять на свою жизнь». «Если Винкулюс получил от отца такое сокровище, то почему всю жизнь его ненавидел?»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 Чилдермас. А тот человек в Дербишире? спросил вдруг мистер Норрел. Вы говорили, что Финтхельм отсылал книгу какому-то человеку в Дербишире? Чилдермас вздохнул. Возвращаясь в Лондон, я побывал в Дербишире и даже посетил деревню Бреттон. Три домишки, да постоялый двор, тот, кому Финтхельм отправлял книгу.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 выражал Стивену свои самые теплые чувства. — Кстати, — сказал он, — я уже давно хотел извиниться перед тобой и предложить тебе мое объяснение. — Извиниться передо мной, сэр? — Да, Стивен, более всего на свете. Мы с тобой хотим обеспечить счастье леди Пол. Однако же, связанные условиями недостойного соглашения с магом,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 Карлу Великому, Уильяму Шекспиру, Джону Уэсли и так далее. И все же порой наше видение грядущего туманно и... Тут джентльмен решительно махнул рукой, как будто сметал повисшую перед лицом паутину. «Несовершенно! Желая раскрыть твое будущее...»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 ты не понимаешь?» В нетерпении воскликнул джентльмен. «Это же Англия! Не могу передать, как я обрадовался столь важной новости!» «Англия?» Изумленно повторил Стивен. «Да, именно так. Лучшего короля этой стране нечего и желать. Твое правление принесет ей огромную пользу. Нынешний король...»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 Королями не становятся, сэр. Рабы? Что ты хочешь этим сказать, Стивен? Я родился рабом, сэр, как и многие мои соплеменники. Моя мать была рабыней в одном поместье на Ямайке, которым владел дед сэра Уолтера. Обремененный долгами, сэр Уильям сам приехал на Ямайку, чтобы продать плантацию, а с собой увез немногое, в том числе и мою мать.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 «Мы легко убьем мужа леди Поул, а потом я спущусь в ад, найду его деда и...» «Но они не виноваты. Ни сэр Уильям, ни сэр Уолтер. Не они сделали меня рабом!» Запротестовал Стивен. «Сэр Уолтер всегда осуждал работорговлю. И сэр Уильям был добр ко мне. Он крестил меня и дал мне образование». «Крестил?»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 прищурился, как делал всякий раз, когда напряженно размышлял. Не может быть, чтобы мать никак не называла сына. Имя должно быть, и оно будет. Истинное твое имя. То самое, которым она называла тебя в лучшие мгновения жизни, когда держала на руках. Разве тебе не любопытно его узнать? Конечно, сэр.